24.11.1917 года. Полдень. Я с сым жилис на дорожный вокзал. Штабной поезд корпуса Красной гвардии. Волконник Бережной Вячеслав Николаевич. Наши дела в этих краях в основном уже сделаны, и мы снова собираемся в дальний путь. Бессарабский приграничный территориальный корпус Красной гвардии, собираемый из остатков частей Румынского фронта и формирования местной Красной гвардии, находится в процессе формирования. Сейчас товарищ Фрунзе подыскивает для него кандидатуры командира и комиссара. Хотели было назначить командиром Дроздовского, но я отстоял полковника Михаила Гордич, больше подходит для активных боевых действий. чем для операции по поддержанию порядка. К тому же, он хотя и избавился от своего накала антибольшевизма, но всё же ещё не во всём соглашается с нашими политическими решениями и в душе остаётся тем, кем был всегда, твёрдокаменным монархистом. Поэтому я не хочу оставлять его одного без пригляда. Как бы он не ломал дров, Виддраздовский всегда отличался нравом вспыльчивым и неукротимым. Отвергнута была и кандидатура полковника по адмиралтейству же брака Русановича, как слишком жестокого и чрезмерно пунктуального человека. Ничего не нужно чрезмерно. Дисциплина и тупой муштран это разные вещи. Полковник у нас в корпусе сформировал морскую бригаду особого назначения. который теперь и командовал, и в этой роли он был вполне на своём месте. Но земля русская полна талантами, и я уверен, что в самое ближайшее время мы нужного человека найдём. Мы с Михаилом Васильевичем Фрунзе сегодня сподобились познакомиться с ещё одной известной политической фигурой бывшей Российской империи. В наш штабной вагон Михаил Гордеевич привёл Владимира Митрофаначе Пуришкевича, человека, который в тогдашнем политическом бомонде пользовался известностью не меньшей, чем в наше время Владимир Волфович Жиреновский. Пуришкевич, будучи убеждённым монархистом, как и Дроздовский, не принял ни февральскую революцию, ни её октябрьское продолжение, даже так сказать, в нашем издании. но да его монархические взгляды несколько поколебали возвращение экс-императора Николая Александровича с семьёй в Гатчино и воззвание бывшего самодержца ко всем своим сторонникам с просьбой поддержать советскую власть и лично товарища Сталина. Кстати, этот тактический ход, в необходимости которого мы сумели убедить Сталина, подействовал не только на Пуришкевича, Сидящий рядом с нами полковник Дроздовский наглядный тому пример. И если в нашей истории саботаж чиновников госаппарата был почти тотальным, то теперь от своих обязанностей уклонялись не больше четверти должностных лиц. Михаил Васильевич, Вячеслав Николаевич, сказал Дроздовский, входя в вагон вместе с невысоким, бородатым, наголо бритым человеком в военной форме, но без погона. Позвольте вам представить Владимира Митрофановича Пуришкевича, в прошлом депутата Государственной Думы. Господин Пуришкевич сейчас начальствует над санитарным поездом, который он организовал и содержит на свои средства. В данный момент он находится в полном отчаянии по причине отсутствия медикаментов и перевязочных средств. Раненые русские солдаты и офицеры Умирают из-за того, что не хватает элементарных вещей, йода и бинтов. Михаил Васильевич сказал Ян: "Думаю, мы можем принять санитарный поезд товарища г-на Куришкивеча в состав нашего корпуса и поделиться с ним своим запасом медикаментов. Это хорошо, что все наши предыдущие боестолкновения обходились без серьёзного сопротивления противника. Боевой большой крови, но не факт, что все так же будет обстоять и в будущем. Не дай бог придется воевать по серьезному, тогда санитарный поезд нам очень даже будет нужен. Наверное, вы правы, сказал Фрунзе, приглаживая свою короткую бородку. Изначально для вашей бригады было достаточно и санитарной роты, но теперь она выросла в целый корпус, и нам понадобится санитарный поезд. А может быть, даже и ни не один. Необходимые распоряжения мы, конечно, отдадим, а пока Михаил Васильевич внимательно посмотрел на Пуришкевича. Пусть Владимир Митрофаныч расскажет нам, почему он не обратился к нам сразу, ведь и ясы были взяты нашим корпусом и полностью очищенной от неприятеля ещё 6 дней назад. Почему Для того, чтобы мы узнали об истинном положении его санитарного поезда, потребовалось личное вмешательство Михаила Гордеевича. Присаживайтесь, Владимир Митрофанович, сказал я, глядя на растерянного Пуришкевича. Да и вы тоже садитесь, Михаил Гордеевич. Да, Владимир Митрофанович, присаживайтесь, сказал Дроздовский, неловко садясь и чуть подволакивая раненую ещё в русско-японскую левую ногу. И разрешите представить вам наших собеседников: наркома, то бишь военного министра советского правительства Михаила Васильевича Фрунзе и знаменитого полковника Бережного Вячеслава Николаевича, победителя самого Гинденбурга. Да неужели? Ехидна та звался Пуришкевич, а я представлял себе господина Бережного несколько иначе. Впрочем, в последнее время при ближайшем рассмотрении многое оказывается совсем не похоже на то, чем это казалось с первого взгляда. Владимир Митрофанович имеет в виду, пояснил полковник Дроздовский, что он был несколько дезинформирован сдешними газетчиками и политиками, которые изображали полковника Бережного и возглавляемую им бригаду как сборище бесяков и душегубов. второкшикся в Бисарабию для того, чтобы не оставить в ней камня на камне. И если почитать английские и французские газеты, вы тут все поголовно людоеды и убийцы, а в Петрограде была расстреляна не толпа бандитов и погромщиков, собиравшаяся грабить винные склады, а мирная демонстрация городской интеллигенции. Были там и интеллигенты, хмыкнул я. только из той породы, о которой писал в своё время Антон Павлович Чехов. Вы, Владимир Митрофанович, наверное, читали слова Чехова, и я процитировал по памяти: вялая, апатичная, лениво философствующая, холодная интеллигенция, которая никак не может придумать для себя приличного образца для кредитных бумажек, которая непатриотично уныла, бесцветна.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 Правда, кое-кто из считающих себя интеллигентными людьми готов был разорвать Россию на куски, чтобы даровать сюда до власти и денег. Так я думаю, вы, господин Поришкивич, о такой интеллигенции не будете плакать. Да и дьявол с ней, с французской, и английской прессой, она во все времена умела врать не краснее. Вы нам с товарищем Фрунзе Владимир Митрофанович лучше скажите. Что вы дальше собираетесь делать? Война закончится, санитарные поезда станут ненужными, и вы снова, наверное, вернетесь в политику. Внимательно слушавший меня Пуришкивич кивнул и с любопытством посмотрел на полковника, который цитировал Чехова и рассуждал о политике. Ранее таких военных ему видеть похоже не доводилось. И я, Вячеслав Николаевич, как вы правильно сказали, из политики вряд ли уйду, сказал Пуришкевич, промокнув платком пот со своего высокого лба. И, как вы понимаете, останусь до конца монархистом. Я даже готов пострадать за свои убеждения, как вы, господин Фрунзе, он кивнул Михаилу Васильевичу, с любопытством слушавшему наш разговор, страдали за свои большевистские взгляды. А как вы видите пропаганду своих монархических взглядов? спросил я Пуришкевича. И если сам Николай Александрович всю его семейство отрекся от трона и намерен вести жизнь обычных граждан советской России, вы ведь читали его выступление с призывом к поддержке правительства товарища Сталина. Поверьте мне, это обращение не выбито у него угрозами или пытками. Если не верите мне, то Мураткес спросите у его брата, генерала Романова. Пуришкевич немного растерялся от такого нового поворота в нашей беседе. Он озадаченно почесал затылок, а потом сказал: "Вячеслав Николаевич, пусть в данном случае речь идёт не о монархе как таковом, а о самой идее монархии. Ведь должен же быть на Руси главный" Ну, вы меня понимаете. Политические деятель, не имеющий конкретной цели и рассуждающий о чём-то идеальном, сказал я, это уже не политический деятель, а прожектёр. Пишите фантастические рассказы, люди будут их читать с удовольствием. А вот бороться за то, чего нет и быть не может, это просто смешно. Вы думаете, что кто-то из других членов императорской фамилии захочет заявить о своих претензиях на российский престол? Это маловероятно. Ни один здравомыслящий человек сейчас об этом и не заикнётся. Есть, конечно, и такой вариант развития событий. Это как было во времена смуты, когда на русский трон пытался вскарабкаться самозванец Гришка Отрепьев, Только вы помните, чем всё закончилось. Россия лежала в развалинах, а по стране бродили шайки разбойников и воровских казаков с поляками, которые грабили и убивали всех подряд. Вы этого хотите? Пуришкевич замахал руками и отрицательно покачал головой, а я тем временем продолжил: "Владимир Митрофанович, поймите же вы наконец, что большевики пришли к власти всерьёз и надолго. И я скажу даже, что именно товарищ Сталин станет новым красным монархом, который возродит империю, только в несколько другом виде. А насчёт ваших убеждений, так поверьте мне, никто за них вас не будет преследовать, если вы, конечно, не начнёте разжигать в стране новую смуту. Или не дай бог начнёте искать поддержку ваших идей где-нибудь за пределами России. Тут уж не обессудте, с вами поступят по всей строгости закона. У большевиков насчёт этого строго. Пуришкевич был растерян, Пуришкевич был удивлён, Пуришкевич был обескуражен. В поисках поддержки он обернулся к полковнику Дроздовскому и в отчаянии воскликнул: "Михаил Гордеевич, а как же вы? Ведь вы всегда были истинным монархистом, а тут вот так вот вдруг?" "Владимир Митрофанович", сказал Дроздовский. "От своих монархических убеждений я не отказался, но как человек, реально смотрящий на всё происходящее, могу сказать, что сейчас просто физически невозможно посадить на трон ни Николая Александровича, ни Алексея Николаевича, ни даже Михаила Александровича, хотя авторитет последнего теперь после его участия в разгроме германцев под Ригой и ликвидации самостинной Украины и этого румынского борделя на колёсах очень высок. Скажу вам более того, Владимир Митрофанович И если бы вы знали, господин, и простите товарищи Сталине столько же, сколько о нём знаю сейчас я, то тоже согласились бы с той мыслью, что лучше красный монарх в лице сына простого грузинского сапожника, чем безвольная титулованная марионетка в руках зарубежных кукловодов. Сталин это реальный правитель России, который по своим масштабам не уступит таким ярким деятелям нашей истории, как император Пётр Алексеевич или царь московский Иван IV Грозный. Именно так. Считайте меня красным монархистом, и генерал-лейтенант Красной гвардии Михаил Александрович Романов скажет вам то же самое, как и его брат, бывший император Николай Александрович. При всём богатстве выбора, как говорится, другой альтернативы нет. Владимир Митрофанович, подвёл итог нашей несколько затянувшейся дискуссии Михаил Васильевич Фрунзе. Мы бы попросили вас тщательно обдумать ваши дальнейшие действия как политика. Никто не покушается на ваши монархические убеждения, но с другой стороны, мы не можем терпеть никакие враждебные действия. по отношению к советской власти. И еще бывший император Николай Александрович высказал пожелание принять участие в ликвидации неграмотности в нашей стране, и сейчас он сотрудничает в этом благородном деле с нашим наркомом просвещения товарищем Луначарским. Чем занимается его брат Михаил Александрович Романов, вы сами успели увидеть. Может быть, вам как истинному монархисту суже заняться полезным для России делом. И если вы хотите, и я могу дать вам рекомендательное письмо к нашему наркому здравоохранения товарищу Семашко, с вашим медицинским поездом, как мне кажется, вполне управится ваш помощник. А вы отправляйтесь в Петроград и там займитесь формированием новых санитарных поездов для нужд нашей армии. Да и не стоит забывать об опасностях эпидемии. тиф, холера и прочие сопутствующие в войне разрухи заболевания могут принести много горя нашему народу. Как? Вы согласны помочь своей стране? Пуришкивич немного подумав кивнул. Хорошо, Михаил Васильевич, я согласен. Пишите письмо товарищу Симашко. Я готов завтра же выехать в Петроград.